Ульяна Бисерова. Под кожей только я. Что-то не так. Все под контролем. Нет, что-то не так. Трансляция сбоит. Заткнись и займись делом. Проверь датчики и клеммы. Голоса сталкиваются, мечутся по комнате, вонзаясь в висок, как стальная игла. Хочется отмахнуться, как от назойливой мухи, но рука превратилась в обломок скалы. Не чувствую ничего, кроме прохладной и твердой поверхности кушетки и легкого щекочущего холодка где-то на затылке. Сердце сонно гонит кровь по венам. Кажется, от одного удара до другого проходит целая вечность. В ушах нашептывает нездешнее море. Давление и пульс нестабильно Слепящий яркий свет пробивается даже сквозь сомкнутые веки. Хочется открыть глаза или наоборот — Зажмурится сильнее, пока не поплывут красные круги, но сил не хватает даже на это. Тревожный запах стерильной чистоты. Так пахнет только в клиниках. Он что, в сознании? Эй, парень! Ты сбрендил? Обычный поток сознания. Следи, чтобы шла фиксация. Как я здесь оказался? Кто эти люди? Вчера? Что же было вчера? Не помню. Как же так? Совсем не помню. Зато зачем-то вспомнилось, как в детстве учился кататься на велосипеде. После дождя, который прошел накануне, в саду было сыро и ветрено. Кто-то из взрослых, не помню кто, но точно не отец, придерживал сиденье. Переднее колесо виляло, и велосипед сильно наклонялся то вправо, то влево. Я уже сбил колени, но не сдавался из-за сердитого упрямства. Так хотелось вырваться из-под разогнаться до свиста ветра в ушах. Крикнуть «Смотри, я сам!» Я закусил губу и поднажал. Дорожка пошла под уклон, велосипед мелко задрожал, будто вот-вот развалится на части. Я одеревенел. И через мгновение свалился в кусты акации, ощетинившиеся голыми ветками. Когда открыл глаза увидел пролетающий в пронзительно-синем небе птичий клин. Кстати, интересно, если птице вживить разум человека, она сможет решать математические задачки, но уже вряд ли проложит путь из Африки к местам гнездовья без навигатора, да и вообще не встанет на крыло. Чтобы взлететь, надо верить, что тебе это по силам, что воздух удержит, и ты не рухнешь камнем вниз, что он плетет. Мысли путаются. Наверное, мне вкачали слишком маленькую дозу наркоза, и я проснулся посреди операции. Значит, я умру от болевого шока. Сколько ты вколол? По инструкции. Как? Как они слышат мои мысли? Или я разговариваю вслух? Почему я не слышу звука собственного голоса? Мозг превратился в подрагивающий студень. Хотя это кажется как раз в рамках нормы. Интересно, если сделать наоборот и птичий разум вживить в тело человека. Преодолеет ли этот человек земное притяжение одной лишь силой мысли? Будет ли подпрыгивать на земле, нелепо размахивая руками, или поднимется на крышу самого высокого небоскреба в городе, чтобы поймать попутный ветер? Ну что за бред? Похоже, дела мои совсем плохи. Где-то хлопают двери, Слышны звуки быстро приближающихся шагов и взволнованные голоса. Небо далеко. И я не птица. Или в глазах медленно темнеет, как в старом фильме. Только где-то по краям на периферии пылают огненные дуги. Остановка сердца!